Глава девятнадцатая Кровь бросилась мне в лицо, и я застыл, как вкопанный. «Вернемся обратно», — сказал я. «Почему?» «Потому что я не знаю и не желаю знать мисс Клэр. Я ненавижу женщин-литераторов. Это почти всегда существа, лишенные женственности. Полагаю, вы говорите о женщинах нового времени, но вы им льстите». У них не было женственности, и нечего было терять. Вырожденческие создания, изображающие своих вымышленных героинь погрязшими в порочности, свободно пишущие о том, что мужчина постеснялся бы сказать, есть противные природе бесполые гибриды. Мэйвис Клэр не одна из них, это старомодная девушка. Мадмазель Дерина, танцовщица, лишена женственности, но вы были не против». «Вместо этого, как я понимаю, вы весьма ценили ее таланты, потратив на нее изрядную сумму денег». «Сравнивать их несправедливо», — жаром возразил я ему. «С мадемуазель Дериной я приятно проводил время». «И она не соперничала с вами в искусстве», — подхватил Луча с несколько зловещей улыбкой. «Ясно. Все же в вопросе о том, что касается отсутствия женственности, мнение мое таково». Женщина, проявляющая силу своего интеллекта, стоит уважать больше, чем ту, что использует силу своих ножек. Но мужчины всегда предпочитают ножки, так же, как дьявола предпочитают Богу. Так или иначе, я полагаю, что раз уж мы располагаем свободным временем, то могли бы и навестить этого гения. «Гения!» — презрительно повторил я. «Тогда женщину пустышку!» — предложил он со смехом. «Пойдемте». «Навестим эту женщину-пустышку. Без сомнения, она столь же увлекательна, как мадемуазель Дерина, по-своему. Я позвоню в колокольчик и спрошу, дома ли она». Он направился к увитому в юнком крыльцу. Я же не двинулся с места, нахмурившись, сгорая от стыда, не собираясь идти вслед за ним, если его пригласят в дом. Вдруг послышался взрыв веселого, мелодичного смеха, и звонкий голос воскликнул «О, Трикси!» «Плохой мальчик! Немедленно отнеси это обратно и извинись!» Лучше посмотрел в щель в заборе и поманил меня за собой энергичным жестом. «Вот она!» — шепнул он мне. «Вот та унылая, постная, невоспитанная старая педантка там, на лужайке! Боже! Она способна вселить ужас в сердце любого мужчины и миллионера!» Взглянув туда, куда он указывал, Я не увидел никого, кроме светловолосой девушки в белом платье, сидевшей в низком плетеном кресле с крошечным той терьером на коленях. Терьер ревностно охранял большую квадратную собачью галету размером почти с него самого. Чуть поодаль сидел бесподобный грубошерстный Сен-Бернар, виляя хвостом с видом полного благодушия и удовольствия. Все было ясно с первого взгляда. Собачка отняла у своего огромного товарища галету и принесла ее хозяйке, и все присутствующие оценили эту собачью шалость. Вглядываясь в них, я не мог поверить, что женщина передо мной и есть Мэйвис Клэр. Ее головка воистину была создана не для бессмертного лавра, но скорее для венка из сладостных бренных роз, сплетенного рукой влюбленного. Ни одно из хрупких женственных созданий, подобных тому, что я видел перед собой, не было способно создать столь интеллектуальный и захватывающий роман, как противоречие. Книгу, что в Тане поражало и восхищало меня, и успех который я, не раскрывая своего имени, стремился сокрушить. Автора подобной книги я представлял себе более или менее крепко сложенным, с резкими чертами и внушительным обликом. А эта бабочка, играющая со своей собачкой, совершенно не походила на педантку, о чем я и сообщил лучше. «Это не может быть мисс Клэр. Скорее, гостья или ее секретарша. Писательница должна в корне отличаться от этой праздной юной персоны в белом платье, очевидно, по парижской моде, которая кажется, нечем заняться, кроме как развлекать себя». «Трикси!» — вновь прозвучал ее ясный голос. «Отдай галету и извинись!» С комичным видом, вынужденный подчиниться обстоятельствам, Трикси схватил большую галету и, осторожно сжав ее зубами, спрыгнул с колен хозяйки и поспешно протрусил к Сенбернару, все еще велявшему хвостом и улыбавшемуся, как только могут улыбаться собаки. Затем вернул украденное, пронзительно тявкнув три раза, словно хотел сказать «Вот, забирай!». Сенбернар величественно поднялся и обнюхал сперва Галету, затем своего маленького друга, будто сомневался, где терьера, где Галета, после улегся снова, с удовольствием принявшись за еду. Тем временем Трикси с радостным лаем исполнял нечто вроде военного танца, весело носясь вокруг. Собачья комедия все еще продолжалась, когда Луча покинул свой наблюдательный пункт у забора и, подойдя к калитке, позвонил в колокольчик. Ему открыла опрятная горничная. «Дома ли мисс Клэр?» — спросил он ее. «Да, сэр, но я не уверена в том, что она вас примет, если вам не назначена», — ответила горничная. «Нас не приглашали», — сказал Луча. «Но если вы возьмете наши визитные карточки...» Тут он повернулся ко мне. «Джеффри, дайте вашу». Я подчинился, хоть и несколько неохотно. «Если вы передадите мисс Клэр наши визитные карточки...» Продолжил он. «Возможно, она проявит любезность и примет нас. Если нет, что ж, тем хуже для нас». Он говорил так тихо и так заискивающе, что я сразу увидел, как он расположил к себе служанку. «Пожалуйста, входите, сэр» и она, улыбаясь, впустила нас. Он незамедлительно подчинился, а я, что еще минуту назад решил не входить, невольно последовал за ним подарку из молодых листьев и бутонов жасмина в коттедж Лили, который однажды, хоть тогда я и не подозревал об этом, станет единственным желанным для меня прибежищем покоя и умиротворения, но недостижимым. Дом был куда больше, чем казался снаружи. Холл был прямоугольным, с высоким потолком, стены обшиты изящными резными панелями из дуба, а гостиная, куда нас провели, была одной из самых колоритных и красивых, что мне когда-либо доводилось видеть. Повсюду были цветы, книги, редкие фарфоровые вещицы, элегантные, явно подобранные женщиной с безупречным вкусом. На приставных столиках и рояле стояли автопортреты многих европейских знаменитостей с их автографами. Лучше прошелся по комнате, негромко комментируя увиденное. «Вот самодержец сия Руси», — сказал он, остановившись у искусного портрета царя. «Подписан рукой его величества. Интересно, чем же эта женщина-пустышка заслужила подобную честь? А вот какой странный контраст, растрепанный по-деревски, и рядом неувядающая пати». Вот ее величество королева Италии, а вот и его королевское высочество принц Уэльский, и все подписаны их автографами. Игнаций Ян Подеревский, 1860-1941, польский пианист и государственный деятель. Аделина Пати 1843-1919, выдающаяся итальянская оперная певица. Ей-богу! Мисс Клэр привлекла внимание стольких знаменитостей без помощи денег. Интересно, Джеффри, как ей это удалось? И его глаза зловеще сверкнули. Быть может, все-таки дело в ее гениальности? Взгляните на эти лилии. Тут он указал на огромный букет, стоявший у окна. Разве они не прекраснее, чем мужчины и женщины? Безгласные и все же столь красноречиво чистые. Неудивительно, что художники выбирают только их для украшения ангелов. С этими словами распахнулась дверь, и в гостиную вошла девушка, виденная нами на лужайке. На ее руке покоился той терьер. «Была ли это моя Клэр? Или, может быть, ее послали сообщить, что писательница не сможет принять нас?» Я изумленно смотрел на нее, не говоря ни слова, одолеваемый сомнениями. Лучше шагнул вперед, и в его облике сквозили новые, непонятные мне кротость и интерес. «Мы должны извиниться за вторжение, мисс Клэр», — сказал он ей. «Но, случайно проходя мимо вашего дома, мы не сумели удержаться от попытки увидеть вас. Меня зовут Риманес». На долю секунды он странным образом замялся, но затем продолжил. «А это мой друг, мистер Джеффри Темпест, писатель». Девушка с кроткой улыбкой взглянула на меня и почтительно склонила голову. «Осмелюсь предположить, что вам уже известно о том...» что он стал владельцем имения Уиллоу Вы станете соседями и, надеюсь, друзьями. В любом случае, если мы нарушили этикет, явившись к вам без предварительного приглашения, постарайтесь простить нас. Весьма трудно, а для меня совершенно невозможно, пройти мимо дома знаменитости, не отдав дань почтения обитающему в нем гению». Мэйвис Клэр, то действительно была Мэйвис Клэр, кажется, не впечатлилась адресованным ей комплиментом. Добро пожаловать, бесхитростно сказала она, грациозно приблизившись к нам и протянув каждому из нас руку. Я уже давно привыкла к случайным визитам, но я знаю, как известен мистер Темпест. Присаживайтесь. Она указала нам на кресло в углу у окна, украшенного лилиями, и позвонила в колокольчик. Явилась горничная. Чай, Дженнет. Отдав это распоряжение, она уселась рядом с нами все еще держа своего терьера, как маленький шелковый шар. Я попытался что-то сказать, но никак не мог найти подходящих слов. Меня терзали угрызения совести и стыд. Она была столь кротким, грациозным созданием, столь хрупкой, утонченной, непринужденной в своей простоте, что, вспоминая о разгромной рецензии на ее книгу, я чувствовал себя последним скотом, кинувшим камень в ребенка. И вместе с тем, все же я ненавидел ее гениальность. Силу и страсть этого загадочного дара, что, проявляясь где бы то ни было, приковывает к себе все внимание мира, недоступного мне дара, которым обладала она. Раздираемый противоречивыми чувствами, я отрешенно смотрел на старый тенистый сад, слыша, как лучше говорит о каких-то пустячных событиях в обществе и литературе, и время от времени ее звонкий смех, звучавший, словно крошечные колокольчики. Вскоре я скорее почувствовал, а не увидел, как она неотрывно смотрит на меня, и я встретил взгляд ее глаз, бездонных голубых глаз, ясных и печальных. «Вы в первый раз посетили Уиллаус спросила она. «Да», — ответил я, стараясь звучать непринужденно. «Я купил его по совету моего друга, князя, хотя ни разу там не бывал». «Об этом я слышала», — сказала она, все еще пристально изучая меня. «Довольны ли вы покупкой?» «Более чем». «Я просто счастлив. Оно превзошло самые смелые из моих ожиданий». «Мистер Темпест собирается жениться на дочери бывшего владельца Уиллоусмира», – вставил Луча. «Вы, без сомнения, читали об этом в газетах?» «Да», – ответила она, едва заметно улыбнувшись. «Читала. И считаю, что мистера Темпеста можно искренне поздравить. Леди Сибил невероятно мила. Я помню ее прелестной девочкой, когда сама была ребенком». Я ни разу не говорила с ней, но часто видела ее. Должно быть, ее весьма прельщает перспектива вернуться в качестве невесты в свой старый дом, который она так любила. Вошла горничная с чаем, и мисс Клэр, отпустив свою крошечную собачку, подошла к столику, чтобы разлить его по чашкам. Я наблюдал за тем, как грациозно она прошла по комнате с благоговением и скрытым восхищением. Она будто сошла с полотна греза в своем белом платье с бледной розой на старинных фламандских кружевах ушей. Когда она обернулась, солнечный луч коснулся ее светлых волос и, словно золотой нимб, сверкнул над ее челом. Ее нельзя было назвать красавицей, но она, несомненно, была обворожительна, изящна в своей привлекательности, безмолвно заявлявшая о себе, как аромат жимолости, скрытый в живой изгороди, радующий путника своим сладким ароматом, невидимых глазу цветов. «Ваш роман написан очень талантливо, мистер Темпест», вдруг сказала она, улыбнувшись мне. «Я прочла его сразу, как он вышел в печать. Но я считаю, что ваша статья написана еще искусней. Я с неудовольствием ощутил, как лицо мое заливается краской. О какой статье вы говорите, мисс Клэр?» сконфуженно пробормотал я. «Я не пишу статей для журналов». «Не пишете?» И она весело рассмеялась но эту, пользуясь случаем, написали. Ту, где вы весьма элегантно раскритиковали меня, мне она очень понравилась. Я узнала, что вы являетесь автором этой филиппики. Нет, не от редактора. Этот бедняга куда как скрытен. От совершенно другого человека, имя которого разглашать не следует. Крайне трудно сделать так, чтобы я не узнала о том, что хочу узнать, особенно в том, что касается дел литературных. О, какой у вас печальный вид! Она передала мне чашку чая, и в ее голубых глазах плясали веселые искорки. «Вы же не думаете, что меня задела ваша критика?» «Боже мой, конечно, нет. Ничто подобное не способно оскорбить меня. Я слишком занятая, не обращаю внимания на рецензии критиков. Но ваша статья была исключительно забавной». «Забавной?» — с глупым видом переспросил я, безуспешно пытаясь улыбнуться. «Да, забавной», — повторила она. «В ней было столько злобы, что мне стало смешно». «Бедные мои противоречия! Мне, право, очень жаль, что они так прогневали вас. Гнев отнимает столько сил!» Она снова рассмеялась и заняла прежнее место рядом со мной. Взгляд ее был искренним, отчасти веселым, и я обнаружил, что не могу спокойно смотреть ей в глаза. Сказать, что я чувствовал себя идиотом, значило бы преуменьшить силу моего смятения. Эта девушка с беззаботным, юным лицом, сладкозвучным голосом и веселым нравом оказалась совершенно не такой, какой я ее представлял, и я силился сказать хоть что-нибудь осмысленное и вразумительное в ответ. Я заметил, как насмешливо смотрит на меня Луча, и мысли мои спутались еще больше. Однако нас отвлек Трикси, вдруг подбежавший к лучше, и, вскинув нос, стал отчаянно завывать с невероятной для столь крошечного животного силой. Его хозяйка была немало удивлена. «Трикси! Что случилось?» — воскликнула она, взяв его на руки, И он спрятал мордочку, дрожая стеная. Затем она пристально взглянула на Луча. Никогда раньше такого за ним не замечала. «Быть может, князь Риманес, вы не любите собак?» «Боюсь, это они не любят меня», — почтительно ответил он. «Тогда прошу меня извинить», — тихо сказала она, удалившись из гостиной и немедленно вернулась без своего питомца. После я заметил, что взгляд ее голубых глаз часто задерживался на статном облике Луча, выражение недоумение и растерянность, словно в его красоте ей виделось нечто, внушавшее ей неприязнь и недоверие. Тем временем ко мне вернулась некоторая часть моего самообладания, и я заговорил с ней, стараясь, чтобы слова мои звучали любезно, но тон мой звучал скорее покровительственно. «Мисс Клэр, я очень рад, что упомянутая вами статья не оскорбила вас. Признаюсь, она вышла весьма резкой, но вы же понимаете, что мнения бывают разные». «Конечно!» — тихо проговорила она, чуть заметно улыбаясь. «В противном случае мир был бы таким скучным. Уверяю вас, что ни в малейшей мере не задета. Стиль статьи был весьма живым, и она ничуть не повлияла ни на меня, ни на мою книгу. Помните, что Шелли писал о критиках? Нет?» В предисловии к возмущению ислама есть следующие строки. «Я пытался писать так, как, по моему мнению, писали Гомер, Шекспир и Мильтон» совершенно пренебрегая мнением безымянных хулителей. Я уверен, что клеветнические измышления и искажения сведений, будучи способными вызвать мое сострадание, не должны нарушать мой покой. Мне понятно выразительное молчание благоразумных врагов, не отваживающихся говорить от своего имени. Я приложу усилия к тому, чтобы извлечь из оскорблений, низких мнений и злословия упреки, способны исправить несовершенства, замеченные этими хулителями в моем обращении к читателю. Если бы прозорливость некоторых критиков была соразмерна их зложелательности, какую пользу возможно было бы получить из их ядовитых сочинений? А пока я боюсь, что мне придется с достаточным ехидством потешиться над их жалкими уловками и ущербными бранными речами. Если читатель рассудит, что мое сочинение никуда не годится, я непременно склонюсь перед судом, даровавшим Мильтону его бессмертный венец. И если я останусь жив, стану искать силы, чтобы отправиться от этого поражения, которое может придать мне мужество для новых смелых мыслей, что могут оказаться не столь ничтожными». Отрывок из предисловия Шелли «К возмущению ислама». Дан в переводе В. Чарнау. Пока звучала цитата, взгляд ее глаз стал глубже и темнее. Лицо как будто осветилось внутренним светом, И, слыша ее сладостный, звучный голос, я понял, почему ей так подходит ее имя. Видите? Я хорошо знаю Шелли, сказала она, смеясь над собственным душевным волнением. Эти слова особенно знакомы мне, так как я написала их на стене своего кабинета. Просто чтобы напомнить мне на случай, если я забуду, что действительно гениальные люди думали о критике, ведь их пример ободряет и помогает скромной труженице вроде меня. Пресса меня не любит. И хороших рецензий я не встречала, но...» И тут она вновь засмеялась. «Мне все равно нравятся мои рецензенты. Если вы допили свой чай, то пойдемте, поглядим на них. Пойдемте, поглядим на них. Что она имела в виду?» Казалось, ее радовало мое изумление, и на ее щеках появились веселые ямочки. «Пойдемте, увидимся с ними», — повторила она. «Обычно к этому часу они уже меня ждут». Она повела нас в сад, мы последовали за ней. Я в полнейшем смятении со всеми моими идеями касательно бесполых женщин и отвратительных педанток, разбитыми в прах неподдельностью и очаровательной искренностью той знаменитости, чьей славе я так завидовал и чьей личностью не мог не восхищаться. При всей своей интеллектуальной одаренности она была очаровательной женщиной. Ах, Мэйвис, как ты заслуживала любви, и как дорога мне, и как мне горько осознавать это! Мэйвис, «Мэйвис, я одинок и шепчу твое сладостное имя. Я вижу тебя в своих снах и преклоняю перед тобой колено и зову тебя ангелом. Моим ангелом у врат потерянного рая и меч твоей гениальности, разящий со всех сторон, не позволяет мне приблизиться к утраченному мной древу жизни».